Внешние ветви кипариса возле сарая залетела стая грузных индейк. Лоснящийся от жира домашний кот прошествовал по дороге с крысы в зубах, такой здоровенный, что хвост его волочился по земле. А где-то в предгорьях перекликались куропатки, напоминая журчание родника. От жоджи и гитана подошли к задним ступенькам и через дверь с металлической сеткой на них посмотрела миссис Тифлин. «Бегом, Джоди! Проходите, Гитана, будем ужинать!» Карл и Билли Баг уже ели за покрытым клеенкой длинным столом. Джоди скользнул на свой стул, даже не сдвинув его с места. Гитана же продолжал стоять и мять в руках шляпу, Бакакару не поднял голову и не сказал: "Садись, садись. Перед дальней дорогой набить брюха не мешает". Карл боялся, что жалится над стариком и позволит ему остаться. Потому и был всё время начеку, а ньо не распускать нечего. Итана положил шляпу на пол и робко сел за стол. Обрать ничего не стал. Карл протянул ему тарелку. Вот, накладывай. Гетано ел очень медленно, отрезая крошечные кусочки мяса и сгребая их в маленькие кучки. У Карла Чифлина, однако же, душа была не на месте. А что в этих краях у тебя никаких родственников? — спросил он. «У меня зять в Монтерее», — ответил Гитана, — не без гордости. «И двоюродные там есть. Ну так поезжай туда и живи с ними». «Я родился здесь», — возразил Гитана с мягким упреком. Из кухни вышла мать Гитана. В большой миске она несла запеканку из тапилоки. «Я тебе говорил», — с ухмылкой обратился к ней Карл, «что я ему сказал, что я бы его взял, расти в предгорьях яичница с ветчиной. Пусть пасется на здоровье, как сталина Эстер». Етана сидел, не поднимая глаз от тарелки. «Жаль, что он не может остаться», — сказала миссис Тифлин. «Давай не будем», — сердито прервал ее Карл. После еды Карл, Билли Бак и Джоди перебрались в гостиную немного посидеть. Гитана же, безо всяких «до свидания» или «спасибо», сразу вышел из дому через кухонную дверь. Джоди украдкой поглядывал на отца. Знал, отец сам себя стыдится. «В наших краях полно этих старых Пайсану», — сказал Карл Билли Баку. «Да ведь они и двужильные», — заступился за них Билли. «Белым в жизни до таких годов не проработать, видал я одного». Самому сто пять лет, так он еще верхом ездит. Найди-ка среди белых такого старика, как Гитана, чтобы протопал пешком двадцать или тридцать миль. Что им из носу нет, это факт, — согласился Карл. И ты, значит, хочешь за него слово замолвить? «Пойми, Билли», — начал объяснять он. Я и без лишних ртов едва держусь на плаву. Того и гляди, приберет наше ранчо итальянский банк. Ты же знаешь это, Билли. Ясное дело, знаю, сказал Билли. Будь ты богатый, какие разговоры. То-то и оно. А ведь у него и родственники есть, зять и двоюродные прямо в Монтареи. Пусть к ним и идет. А при чем здесь я?» Джоди тихонько сидел и слушал. А в ушах стоял негромкий голос Гетану и его неопровержимое «Но я здесь родился». Было в Гетану что-то таинственное, как в самих горах. Горные хребты тянулись далеко, сколько хватало глаз — Но за самым последним, взмывшим к небу хребтом, скрывалась огромная неведомая страна. Так и Гетана. Он был стариком, пока ты не вглядывался в его подслеповатые тёмные глаза. В их глубине таилось что-то неведомое. Говорил он слишком мало, не догадаешься, что там у него внутри. Джоди так и тянула к сараю. Пока отец говорил, он соскользнул со стула и бесшумно вышел из дому. Тьма была непроглядная, и далекие звуки гор доносились четко и ясно. Из-за холма слышалось позвякивание колокольчиков. Это ехала по проселочной дороге бригада лесорубов. Джоджи осторожно пробирался по тёмному двору. В окне комнатки в сарае горел свет. Ночь всегда несла с собой тайну, поэтому Джоджи тихонько подошёл к окну и заглянул внутрь. Дитано сидел в кресле-качалке спиной к окну. Правой рукой он делал перед собой какие-то плавные движения. Джоджи толкнул дверь и вошёл. Гитано резко выпрямился и, схватив кусок оленьей кожи, попытался прикрыть им что-то у себя на коленях. Но кожа соскользнула на пол. Отжоди поражённый смотрел на руки Гитано. В них была изящная и тонкая рапира с золотистым эфесом в форме корзинки. Остриё выходило из него пронзительным тёмным лучиком на осеси виднелись прорези и тонкая резьба Что это? спросил Джоти. Гитана лишь опиженно взглянул на него, подобрал упавший лоскут оленьей кожи и решительно завернул в него прекрасное остриё. Можно посмотреть? Джоди протянул руку В глазах Гитана полыхнули сердитые огоньки, и он покачал головой. «Где вы ее взяли? Откуда она?» На сей раз Гитана посмотрел на него внимательно, словно в размышлении. «Досталось от отца. А ему? Ему от кого?» Гитана перевел взгляд на длинный сверток из оленей шкуры. Не знаю. Он никогда не говорил. Нет? И что вы с ней делаете? Гетанос слегка утевился. Ничего, просто храню. Может, всё-таки покажете? Старик медленно развернул сияющее остриё и на секунду позволил свету лампы скользнуть по нему. Потом снова заверну. Теперь иди. Я хочу спать. Он задул лампу. Не успел Джоджи выйти за дверь. Джоджи шёл назад к дому. Ясно, как никогда в жизни, понимая одно. Он никому не должен говорить про рапиру. Сказать кому-то про неё «Немыслимо!» «Хрупкий домик правды сразу рухнет!» «Если такой правдой поделиться, она погибнет!» Посреди темного двора Джоди встретил Билли Бака. «Тебя там уже хватились!» — сказал Билли. Джоди проскользнул в гостиную, и отец повернулся к нему. «Где тебя носит?» «Ходил смотреть...» «Не попалась ли крыса в мою новую крысоловку?» «Иди спать», — велел отец. К завтраку Джоди вышел первым. Потом появился отец, потом и Билли Бак. Из кухни выглянула миссис Тифлин. «А где старик Билли?» — спросила она. «Наверное, пошел прогуляться», — ответил Билли Билли. Я заглянул в его каморку, там пусто. Может, с утра двинулся в Монтерей, предположил Кару. Дорога дальняя. Нет, возразил Билли. Его мешок на месте. Позавтракав, от Джоди пошёл к сараю. В солнечном свете мелькали мухи. Казалось, в это утро на ранчо особенно тихо. Убедившись, что никто за ним не смотрит, Джуди вошёл в комнатку и заглянул в мешок Гитана. Запасная пара длинного хлопкового белья, запасная пара джинсов, три пары изношенных носков. Больше в мешке ничего не было. У Джуди защемило сердце, будто у него что-то отняли. Он побрёл назад к дому. Отец стоял на крылечке и разговаривал с миссис Стифлен. "Похоже, Стрина и Стер всё-таки откинул копыта", сказал он. "На водопой с другими лошадьми не пришёл. А ближе к полудню сранчо на горе прискакал Джесс Тейлор". "Карл, не ужто тыс был с рук это старьё. Это серый патик". Нет, с чего ты взял? С того, сказал Джесс. Выехал я сегодня с утра пораньше, и что вижу? Смех да и только. Вижу старика на старой лошади без седла. Вместо уздечки кусок верёвки. И едет не по дороге, а напрямки через кустарник. А в руках, похоже, винтовка. Во всяком случае, что-то блестящее. Это старый гитано, пояснил Карл Тифлин. Сейчас посмотрю. Все ли ружья на месте? На секунду он заглянул в дом. Нет? Всё тут, как тут. В какую сторону он ехал, Джесс? В этом весь смех. В сторону гор, вот в какую? Карл засмеялся. Горбачёва могилу исправить, сказал он. Надо думать, он просто украл старину из Тэр. Поскачешь за ним, Карл? Господь с тобой. Мне же лучше закапывать это старьё не придётся. Но интересно, где он взял винтовку? И что он позобыл в горах? От Джотти прошёл через огород и выбрался к живой изгороде. Пристально вгляделся в гигантские горы, хребет за ним, другой, третий, и так до самого океана. На миг ему показалось, что он видит чёрную точку, медленно ползущую по склону дальнего хребта. А Джоди стоял и думал о Рапери, о Гитана, о Великих Горах. Какое-то смутное желание сколыхнулось в нем, такое сильное, что к горлу подкатил ком. Он лег в зеленую траву возле круглого корыта недалеко от живой изгороди. Прикрыл скрещенными руками глаза и лежал так долго-долго, полные тягостной необъяснимой горечи обещания. Обессиленным днём маленький Джоти браво вышагивал по дороге с обеих сторон окаймлённой кустарником, постукивая коленом о золотистое, как свиной жир ведёрко, в котором он носил школьный завтрак. Джоджи будто бил в большой голки барабан, а языком имитировал дробь маленьких военных барабанов и гудение труб. Остальные воины его отделения, шатши походным порядком от самой школы, постепенно разбрелись по врагам и ущельям и просёлкам, потопали к своим ранчам. И сейчас Джоджи маршировал как бы один, высоко вскидывая колени и впечатывая подошвы в дорогу. Однако следом шла невидимая армия с большими флагами и мечами, безмолвная, но смертоносная. День был по весеннему золотисто-зелёный. Под раскидистыми ветвями дубов втянулось вверх неприметное разнотравье. склоны оласнились от изобилия пастбищных кормов. Полынь блестела свежими серебристыми листочками. Дубы надели покров из зелёного золота. Воздух над холмами так благоухал зеленью, что лошади на равнинах носились галопом, словно обезумев, а потом вдруг замирали на месте, во что-то вслушиваясь. Ягнята и даже старые овцы ни с того ни сего подпрыгивали в воздух, приземлялись на оdereвеневшие ноги и продолжали спокойно пастись. Молодые неуклюжие ягнята бодались, отскакивали в стороны и снова принимались бодаться. Когда, видомая от ходи армии, серая и безмолвная, маршировала мимо Животные переставали пастись и резвиться, и, как по команде, поворачивали головы. Внезапно Джоди остановился. Тотчас озадаченные и встревоженные замерли на месте воины серой армии. Джоди опустился на колени. Минуту армия длинной колонны стояла, переминаясь с ноги на ногу. Потом, испустив печальный вздох, свилась лёгкой серой дымкой и исчезла. В пыли дороги джотти разглядел колючий гребешок жабовидной ящерицы. Его грязнющая рука потянулась вперёд, схватила зубчатый венчик и крепко сжала его, не давая маленькому зверьку вырваться. Потом Джоджи перевернул ящичку бледно-золотистым брюшком кверху. Указательным пальцем он принялся легонько поглаживать маленькую шейку и грудку, и плёняца наконец расслабилась, задохнула глазки и погрузилась в благостную дрёму. Открыв ведёрко для завтраков, Джоджи поместил туда первую добычу. Теперь можно идти дальше. Он шёл, слегка сгибая колени, чуть втиснув голову в плечи, большие ноги ступали по земле вкратчиво, бесшумно. В правой руке он держал длинную серую винтовку. Кусты вдоль дороги, где неожиданно поселились серые тигры и серые медведи, орастревожено покачались. Охота была очень удачной. Пока Джоджи добрался до развилки до столба с почтовым ящиком, он изловил ещё двух жабовидных ящериц, четырёх маленьких ящерок, голубую змейку, 16 желтокрылых кузнечиков, а из-под камня извлёк коричневого скользкого тритона. Вся эта разношёрстная компания безрадостно скреблась а жестяные стенки ведерка. У развилки винтовка испарилась, а тигры и медведи на склонах холмов растаяли. Даже влажные, несчастные существа в ведерке, и те словно исчезли, потому что Джоди увидел. На почтовом ящике поднят красный металлический флажок. Значит, внутри что-то лежит. Он поставил ведерко на землю, открыл ящик. Там оказался каталог Монтгомери Орт и журнал Солинос Уикли. Захлопнув ящик, Джоди подобрал ведерко и, припустив припрыжку, перебрался через кряш. Вот и лощина, а в ней их ранчо. Он пробежал мимо коровника, мимо чахлого лоща, стога сена, мимо сарая и кипариса. Хлопнув по металлической сетке на двери, он крикнул: "Мам, мам, каталог пришёл". Миссис Тифлин была на кухне, ложкой наливала свернувшееся молоко в марлевый мешочек. А тоже фляжку. Она споласнула руки под краном. "Я здесь, Джоджи, на кухне". Он побежал и с грохотом поставил ведерко на раковину. «Вот он. Можно я его посмотрю, мэм?» Миссис Тифлин снова взяла ложку и принялась накладывать простоквашу в мешочек. «Только не потеряй его, Джоди. Отец обязательно захочет посмотреть». Она выскребла в мешочек остатки молока. «Да, Джоди». Но прежде чем займёшься своими делами, сходи к отцу. Она отогнала летающую вокруг мешочка муху. Джорджи обеспокоенно закрыл каталог. Что, мэм? Почему ты никогда не слушаешь? Я говорю, отец велел тебе подойти к нему. Мальчик осторожно положил каталог на край раковины. А ты я что-то натворил? Миссис Тифлин засмеялась. Всегда совесть нечиста. Что же ты натворил? Ничего, мам. Прям мямлил он. Никаких особых прегрешений он за собой не помнил. И к тому же, никогда не скажешь, за что именно потом можно скорпотать на орехи. Мать повесила полный мешочек на гвоздь, чтобы капли падали прямо в раковину. Просто он велел тебе подойти к нему, когда явишься. Он где-то у конюшни. Джоджи повернулся и вышел через заднюю дверь. Тут мать открыла ведёрко для завтраков и испустила гневный вопль. Джоджи мгновенно понял, в чём дело. И в припрыжку побежал к конюшне, намеренно не слыша сердитый голос, звавший его из дому. Карл Тифлин и Билли Бак, их работник, стояли, опершись на забор, нога на нижнем перекладине, локти на верхней, что огораживал нижнее пастбище. Они вели неспешный и бессцельный разговор на пастбище. В окружении лошадей безмятежно пощипывали свежую травку. Кобыла Нелли, повернувшись к ропам калитки, тёрлась о тяжёлый столб. А Джоджи, робко и без тревоги на душе, приближался к мужчинам. Он шёл разболтанной походкой, изображая человека в высшей степени простодушного и бесpečного. Одойдя к забору, он поставил ногу на нижнюю перекладину, локти положил на верхнюю и тоже стал смотреть на пастбище. Мужчины исскоса поглядели на него. "Я тебя звал", сказал отец суровым тоном, "какой он берег для детей и животных?" "Да, сэр", сказал Джоджи виновато. "Но он 빌리 говорит, Что ты хорошо ходил Япони, пока он был жив? Наказанием вроде не пахло, а Джоджи приободрился. Да, сэр, ходил. Бели говорит: "Ты, слышь, Дмитр Филип, у тебя добрые руки". Отчувтив вдруг ощутил прилив благодарности к их помощнику. А этого пони он всю душу вложил, подтвердил Билли. Тогда Карл Тифлин постепенно перешёл к делу. Будь у тебя другая лошадь, ты бы стал за ней ходить, Джотти встряхнул. Да, сэр. Что ж, тогда слушай. Билли говорит, что нет лучше пути, стать хорошим конихом, Чем вырастить же, ребятка? Естественно, верный пуч перебил билли. Слушай меня, Джоджи, продолжал Карл. У Джона Сейлера, хозяина ранчо на горе, есть отличный жеребец-производитель. Но это нам обойдётся в 5 долларов. Деньги я дам, но тебе придётся отрабатывать их всё лето, согласен? Внутри у Джоджи всё сжалось. "Да, сэр", едва вымолвил он. "А хныкать не будешь? Не будешь забывать, когда тебе велят что-то сделать?" "Нет, сэр". "Ну, стало быть, решено. Завтра утром отведёшь Нелли на верхнюю ранчо, чтобы там её покрыть. Будешь за ней ухаживать, пока не родит жербёночка". Да, сэр. А теперь займись цыплятами и притащи в дом дров. Троди не заставил отца повторять дважды. Проходя по задие Билябака, он едва не протянул руку за хотела до тронуса до ног в голубых джинсах. Плечи его чуть покачивались. Вот какой я взрослый. Вот что мне доверили. Он взялся за свою работу с неслыханной серьёзностью. Вечером он не стал вываливать пшеницу из жестянки в кучу, сыпля там приходилось наскакивать друг на друга и сражаться за ужин. Нет, он высыпал зёрна так равномерно и аккуратно, так далеко, что некоторых зёрен куры даже не нашли. А в доме, выслушав Огарчённый матч, до чего доходят некоторые мальчишки, запихивают в свои ведёрки для завтраков липких, полузадохнувших присмыкающихся и насекомых в придачу. Джоджи обещал никогда больше этого не делать. У него и вправду возникло ощущение, что все эти детские забавы в прошлом. Запихивать в ведёрко для завтрака жабовидных ящериц. Он явно вышел из этого возраста. Он натаскал в дом столько дров и построил из них такую высоченную пирамиду, что мать ходила мимо в страхе, вдруг на неё обрушится дубовая лавина. Покончив с дровами, собрав яйца, которые лежали в соломе, уже бог знает сколько времени А Джоди снова прошел мимо Кипариса и мимо сарая к пастбищу. Жирная в бородавках жаба, выглянувшая из-под жолоба для водопоя, не всколыхнула в нем никаких чувств. Карла Тифлина и Билли Бака видно не было, но по металлическому позвякиванию с другой стороны коровника Джоди догадался. Билли Бак... доит корову. Другие лошади, пощипывая траву, продвигались к дальнему краю пастбища. Нэлли же, как и раньше, нервно тёрлась о столб. Джоджи медленно подошёл к ней, приговаривая: "Ну, девочка, ну, Нэлли". Кобыла капризно повела ушами и оттопырив губы, обнажила жёлтый ряд зубов. Крутнула головой, глаза её горели безумным блеском. Джоджи залез на забор, свесил ноги и принялся поэтически наблюдать за кобылой. Он сидел так, и постепенно подкрался вечер. В воздухе замелькали летучие мыши, казалось, Билл бак шедший к дому с полным ведром молока, завидел Джоти и остановился. Ждать придётся долго, мягко произнёс он. Весь и сведёшься от ожидания. Не взведусь, Билл. А сколько ждать? Около года. Ничего, дождусь. Из дома донёсся резкий звон, ударили в треугольник. Джодди соскочил с забора и вместе с Билли Баком пошёл ужинать. Он даже взялся за ручку ведра с молоком подсобить Билли. На следующее утро после завтрака Карл Тифлин завернул пятидолларовую банкноту в обрывок газеты, сунул пакетик в нагрудный карман комбинезона Джодди и зашпилил булавкой. Билли Бак, надев на нонли недоужек вывел её в пастбище. Только будь осторожен, предупредил он. Длинный повод ей не давай, не то чего доброго укусит. Она сейчас как бешеная. Взяв кожаный недоуздok, Джоди зашагал в гору к ранчу. За ним едва касаясь копытами земли, пританцовывала Нелли. На опасных угодьях А вдоль дороги уже высовывались из своих ножен продолговатые зёрна овса. Тёплое утреннее солнце приятно щекотало Джози спину, и при всей своей взрослости он не мог не подпрыгнуть на прямых ногах разок-другой. На изгородях сидели глянцевые чёрные дрозды с красными эполетами. Они пощёлкивали клювами Отрывисто перекликались. Жа burungки журчали подобно ручью, а дикие голуби, сокрытые среди пышной листвы дубов, сдержанно печально курлыкали. В полях на солнышке грелись кролики, и травы торчали только их расщепленные надвые уши. Целый час Джодди неуклонно поднимался в гору. Потом свернул на узкую дорогу, что по поле крутому склону вела к ранчу. Из-за дубов появилась красная крыша конюшни. Неподалёку от дома беззлобно лаяла собака. Вдруг ныли, скокнуло назад и едва не вырвалось. Со стороны конюшни донёсся резкий свистящий взвизг. Потом Хрустнуло дерево, и мужской голос что-то закричал. Нелли встала над дубы и негромко заржала. От Джоджи вцепился в недоуздек, и кобыла кинулась на него, оскалив зубы. Выпустив ремешок, Джоджи юркнул в сторону в кусты. Звонкий визг из-за дубов повторился, и Нелли ответила на клич. Лома, колотя копытами землю, мчался жеребец. За ним волочился выдранный ремень недоустка. Глаза его горели лихорадочным огнём, раздувшиеся ноздри словно извергали пламя. Чёрная лоснящаяся шкура блестела на солнце. Жеребец налетел так быстро, что до скакав до кобылы Не сумел сбавить ход. У шенели прижались к голове, крутнувшись на месте, она олегнула, пронёсшись мимо жребца. Тот развернулся, встал на дыбы, ударил копыло передним копытом, она пошатнулась, и он растерзал ей шею зубами. На ней выступила кровь. Настроение у Нелли вмиг переменилось. Она внезапно обернулась как кетливой дамой, ущипнула губами изогнутую шею жеребца, обошла вокруг него и потёрлась лопаткой о его лопатку. Жоди стоял и смотрел из-за кустов. Позади раздалось цоканье копыт, и не успел он обернуться, Чья-то рука взяла его за лямки комбинезона и подняла с земли. Джет Стейлер посадил мальчика на лошадь себе за спину. Тебя запросто могли убить, сказал он. Солнечный док сущий дьявол, когда ему что в голову втимяшится. Ведь он сорвался с привязи и махнул прямо через ворота. А Джоджи тихонько сидел сзади, но через мгновение воскликнул: Он же поранит её, убьёт, заберите его. Джесс хмыкнул: Ничего ей не будет. Ты лучше слезай и иди пока в дом. Там вроде пирогом можно полакомиться. Но Джоджи покачал головой. Она моя. И же ребёночек будет мой. Я буду его растить. Джес кивнул. Да, это здорово. Иногда Карлу толковые мысли приходят. Скоро опасность миновала. Джес приподнял Джоди, опустил на землю и поймал жеребца за оборванный недоусток и поскакал с ним вперёд. А Джоджи пошёл следом, ведя Нелли. Джоджи отсигнул в лавку и перед лоджессой 5 долларов. Съел два куска пирога и лишь после этого пошёл домой. За ним покорно следовала Нелли. Она была такой смиренной, что Джоджи с пенька залез ей на спину и почти всю дорогу до дома проехал верхом.